Глава третья После обеда мы всё-таки пошли на раскоп, но никто ничего стоящего не нашёл. Так, наверное, и должно было быть. Потом мы все вернулись в школу и ещё минут десять любовались Гераклом, который поражал Гидру Лернейскую. И придумывали, что ещё можно сделать с помощью машины. Правда, Игорёчка сказал, что после испытаний установку надо проверить, и снова «Мы займёмся восстановлением вещей только послезавтра». Я пошёл домой один, потому что мой друг Макар, разумеется, остался в гараже. Его от установки трактор не оттащишь. Сначала я думал о великом прогрессе науки о том, что стану археологом. Но чем ближе подходил к дому, тем больше у меня портилось настроение. Сначала я даже не мог догадаться, почему оно портится. Но потом вспомнил о пластинке и стал уже думать, как бы мне незаметно съездить в Симферополь и поискать её там, в магазине. Но откуда у меня целый день на это? Может, лучше сознаться? Мои самые плохие предчувствия оправдались. Томат был дома. Чистенький, гладкий, в джинсах и без рукавки, с Микки Маусом на груди. Просто не человек, а мечта о положительном человеке. Люся ещё не возвратилась с телефонной подстанции, а мать возилась в огороде. Мне показалось, что он меня давно ждёт. Уж очень у него загорелись глазки, когда я вошёл в большую комнату. Он в тот же момент возник на пороге. «Здравствуй, Костя», — сказал он ласково, — «а я тебя жду». «Что, трудный день выпал?» «Обыкновенный день. Не будь его дома, я бы матери и сестре весь вечер рассказывала о Геракле, но при нём у меня буквально рот не раскрывался». «Что задержался?» «Он ведёт себя у нас и в доме, словно жил здесь всегда. Ему так нравится». Я подозреваю, что ему в его Подмосковье некого было угнетать и учить, вот и приезжает к нам отдыхать таким образом. «Работал», — сказал я. Я вдруг понял, что смертельно устал. День-то был фантастически длинным и с фантастическим приключением. «А я рыбачил», — сказал он. «Гляжу с моря. А вся ваша экспедиция лежит на пляже, представляешь? Никто не работает, все лежат на пляже. Мне далеко было». Я не разглядел, был ты там или нет. Но ведь это всё равно. Государство вкладывает огромные деньги в освоение нашего культурного наследия. Если люди, которые отвечают за это освоение, будут лежать на пляже, что станет с государством? «Рухнет», — сказал я убеждённо. Не объяснять же ему, что у всей экспедиции был эмоциональный стресс. «А ты заходи, заходи ко мне», — сказал Томат. «Вы знаете, если он купается...» Потом завязывает волосы платочком, чтобы сохранять прическу. Я зашёл. Я понимал, что все эти слова — вступления к войне. В его комнатке здесь раньше жил отец, стоял его верстак. Странное сочетание девичьего порядка и лавки старьёвщика. У томата страсть к вещам, которые могут пригодиться. Вот он идёт с пляжа. волочит шар, стеклянный поплавок, который выкинул на берег. Зачем человеку может понадобиться стеклянный поплавок? Это удивительная находка. Сообщает он нам вечером за чаем. Вы представляете, что из этого можно сделать? Мы, разумеется, не представляем. Тогда он подождёт, насладится нашей тупостью и сообщит что-нибудь вроде «Мы прорезаем в нём отверстие и изготовляем светильник для нежилых помещений». Не изготовит он этого светильника, но на весь вечер счастлив, приобрёл — И вроде бы не больной человек, почти столичный житель, а иногда ведёт себя, как провинциальная баба. Садится в машину, меня никогда с собой не берёт. Едет в Керчь, там что-то дают. От баб слыхала на базаре. Привозит японские плавки. Ну зачем ему японские плавки? Нет, давали. Он бензин истратит на десятку. Ещё куда заедет, ещё чего возьмёт. Потом нам же будет говорить, что бензин такой дорогой, Хорошо ещё он свои «Жигули» на 76-й переделал. С грузовиков покупает. И считает, сколько сэкономил. но ну, вы видите, я опять завёлся. Просто не люблю я такую породу людей. У него внутри всё время идёт процесс покупки и продажи. Заодно и тебя может продать. Вот. Сказал он, заведи мне в комнату. Я в уголке помыл. Наверняка там есть внутренний слой. Представляешь, сколько это тогда будет стоить? Он показывал мне на облезлую икону. Он какой-то бабки на пути к нам выцегонил. Теперь любовался. Скрёб в уголке, надеялся, что там внутри есть какой-то шестнадцатый век. Я даже вспомнил слова Мани на реставраторах. Нет уж, скажешь ему, побежит в экспедицию, чтобы ему поглядели, что там внутри иконы. Какой она когда-то была. Неприятности не оберёшься. И стыдно. Всё-таки как-никак моя пустоголовая сестра Люси имеет на него планы. И тут позор на весь посёлок. Я вежливо поглядел на икону. Можно угадать, что на ней изображена Богоматерь. Ничего интересного. «Да, кстати», — сказал Томат невидным голосом. И у меня всё внутри оборвалось. «Ты случайно не видел мою пластинку?» Вот так он всегда начинает свои допросы. «Какую пластинку? Меня тоже голыми руками не возьмёшь. Я вообще-то ненавижу врать, да и не нужно». А с ним как будто наступает игра без правил. в и не краснею. Пластинку ансамбля «Абба», приобретённая мною на пути сюда. Дефицитную пластинку, за которую в Москве дают не менее десяти рублей. Надо сказать, что когда он начинает волноваться, то почему-то переходит на какой-то античеловеческий канцелярский язык. Это как бы сигнал для меня. Внимание, опасность. «Видел, конечно», — сказал я. «Только не помню, когда». «Вот так всегда». Стоит начать врать, дальше приходится врать всё больше. Цепная реакция. Вчера вечером, когда мы с твоей сестрой Людмилой находились в кинотеатре, пластинка лежала в большой комнате на столе. У меня хорошая зрительная память, Костя. «Ну и что?» — спросил я. Достаточно немного подумать, как это сделал я, чтобы прийти к безошибочному выводу, что пластинка была взята тобой для твоих неизвестных мне целей, ну? Но... Я пожал плечами. «Я на голову его выше, если бы не Мась и Люси, в жизни бы не пустила его к нам в дом. А теперь я злился на него втрое, потому что в самом деле был виноват. Надо было с самого начала сознаться и сказать, что выплачу ему деньги, пускай даже по этой самой подмосковной цене. А вот начал врать, теперь уже не остановишься». «Более того», — сказал он, — «совершенно спокойно. Так, наверное, удав разговаривать с кроликами». Вчера поздно вечером, по возвращении из кинотеатра, Мне слышали звуки музыки, а конкретно именно ансамбля «Абба», доносящаяся со стороны школы, где поселилась ваша так называемая археологическая экспедиция. «Не брал я вашей пластинки», — сказал я упрямо. «Ну что ж мне оставалось сказать?» Тут я услышал, что пришла мать. Она зазвенела ведром в прихожей. «Ну как, подумай, если одежда прекратит допрос?» «Ничего подобного. Мать догадалась, что я пришёл, и прошла прямо к нам». костя — спросила она. — Ты ужинать будешь? И тут же почувствовала неладное. Она буквально экстрасенс всё чувствует. — Костя? — спросила она. — Ты чего натворил? — Ничего я не натворил, — сказал я. — Томат? То есть Фёдор спрашивает меня, не видел ли я его драгоценной пластинки, а я её не видел. — Тем не менее, — сказал Томат зло и тихо. Видно, его оскорбило прозвище. Он никогда ещё не слышал, чтобы я называл его Томатом. Тем не менее, пластинка пропала вчера вечером со стола. Если Костя отказывается в том, что он её похитил, мои подозрения неизбежно падают на других обитателей этого дома». «Другими словами?» — спросил я. «Вы хотите сказать, что мать свистнула вашу пластинку?» «Костя!» — возмутилась мать. «Ни в коем случае я не намерен кидать подозрения на Лидию Степановну, к которой отношусь с близкой, можно сказать, сыновей нежностью». Я методом исключения доказываю, что пластинку взял ты». «Или Люся?» «Твоя сестра находилась со мной в кинотеатре». «Нет, у него намертво отсутствие чувства юмора. Это непростительнее, чем глупость». «Ну ладно», — сказал я. «Пойду телевизор посмотрю». «Костя», — сказала мать, — «ты что сделал с чужой пластинкой?» «Ну вот», — ответил я. «Сейчас ещё явится Люси и добавит масло в огонь». И как назло, именно в этот момент явилась Люси и подлила масло в огонь. «Что ещё?» — спросила она трагическим голосом. «Люси не похожа на нас с матерью. Мы белые, узколицы, легко сгораем а она черноволосая, в отцовскую родню, с большой примесью греческой крови. Заводится она с полуоборота». «Мы о пластинке», — сказал тихо Томат. «Ну, просто овечка». Я понял что когда я вчера уже спал он ей плешь проел этой пластинкой. «Что, не вернул?» — спросила она. «Я не брал», — сказал я. «Врёшь». «Ой, надоели вы мне все», — сказала я в сердцах. «Вообще-то я выдержанный человек, но такое вот падение от счастья присутствует при великом событии. Дрязгах из-за пластинки, которой цена два рубля. Кого угодно выведет из себя, особенно если ты признаёшь, что сам во всё виноват». «Мама!» — сказала Лёся трагическим голосом, и грудь её начала содрожно вздыматься. «Мама! Я не вынесу! Это такой позор!» «Товарищи!» — сказал тогда Томат. «Он своего добился, муравейник разворошён!» «Я постараюсь забыть об этом происшествии. Я полагаю, что пластинка была похищена у Кости, и он, как подросток, не приученный к высоким нормам морали, в чём я не упрекаю вас, Лидия Степановна, который приходится воспитывать детей без помощи отца, боится в этом сознаться. Я переживу эту болезненную для меня потерю. «Костя!» — рыдала Люси. «Как ты мог?» Я понимал, ей казалось, что сейчас её драгоценный томат соберёт свой чемодан, и не видать ей Подмосковье, как своих ушей. На этом этапе беседы я ушёл из комнаты и хлопнул дверью. «Хватит меня!» В самом деле, переночую у Макара, а в крайнем случае в школе с археологами. Они ещё пожалеют, что меня выгнали из дома. Хотя я, конечно, в глубине души понимал, что никто меня из дома не выгонял. Макар ещё не спал. Он, к счастью, был даже не дома, а сидел на скамейке у ворот. Я знаю, он любит так сидеть, потому что в доме всегда душно и жарко. Его отец боится сквозняков, к тому же за день соскучится дома и начинает разговаривать, вспоминать прошлое. И Макар от этого сбегает. Он на этой скамейке, может быть, уже в общей сложности года три просидел». «Дом у них крайний на улице, отсюда со скамейки виден залив и мыс «Диамант». Зрелище удивительное». «Ты чего?» — спросил он тихо. «Пришёл просить политического убежища», — сказал я. «Заели». люся «Люси, но больше, конечно, её томат». «Потерпи, он скоро уедет», — ответил мой разумный Макар. боишь что на этот раз решит навсегда к нам переселиться. Может быть, он даже готовит операцию по моему изгнанию из дома». Я бы не удивился. Сказал Макар спокойно, и от его спокойствия мне стало тошно. Я, надо сказать, очень люблю свою мать и сестру. К отцу равнодушен, он приезжал к нам в прошлом году на три дня. А так отделывается алиментами и подарками к празднику. Но мать-сестру я люблю, поэтому так психую за томата. Лёсе жалко. Я бы её за кого-нибудь из археологов отдал. Она красивая, сказал я. Борис женат, ответил бакар «Донин тоже, а остальные младше её». «Знаю», — ответил я. «А из-за чего война?» «Я ему рассказал про пластинку, правду рассказал». «Сам виноват», — сказал Макар, когда окончил. «Надо было сразу взять огонь на себя». «Теперь поздно». «Признаться никогда не поздно», — ответил Макар, а потом стал говорить, что Донин обещает его взять к себе в институт и о том, какой Донин гениальный». Как будто моя история с пластинкой не имела жизненного значения. И я слушал его, представляя себе, что творится дома. Как рыдает моя дурёха Люси, как молчит мать. Рожи томата представлял. Убить его был готов. И вот тогда мне в голову пришло решение. Оно, наверное, сидело у меня в голове уже давно, но кристаллизовалось только сейчас. «Слушай, Макар», — сказал я, — «ты эту машину уже хорошо знаешь». «В каком смысле?» «Ну, ты мог бы её сам запустить?» «Это несложно». «И мог бы такого Геракла сам восстановить?» «Не знаю». «Почему не знаешь?» «Сложность в настройке боюсь мне одному не настроить». «Ну, а если не настроишь?» «Могут произойти ошибки но «Ну, вообще-то можешь». «А что тебе?» «Я понял, что надо сделать». «Я сейчас схожу домой, принесу эту пластинку, а ты её починишь». «Как?» «Ну, сунешь её в машину и восстановишь, Ведь пластинка помнит, какой она была недавно?» «Нет», — сказал Макар, подумав немного. «Донин не разрешит». «Разумеется, не разрешит», — согласился я. «А ты его не будешь спрашивать». «Ты с ума сошёл? Ты что хочешь, чтобы я машину сломал?» Я понял, что надо попробовать другой подход. «Пойми, Макар», — сказал я, — «у тебя такой возможности, может, больше и не будет. Я тебе даю возможность самому провести эксперимент мирового значения. Неужели тебе не интересно самому попробовать?» «Нет, не интересно «Врёшь. Я же знаю, какой ты азартный. Я помню, как ты поспорил, что приёмник починишь дяди Христа. Телефункин, трофейный, на который все давно рукой махнули, потому что ламп нет. А ты?» «Два месяца возился, так его переделал, что наши лампы подошли. Разве забыл?» «Но приёмник мне сам дядя Христа дал. А установку нельзя. Она вообще одна в мире». «А я что, прошу её сломать? Я прошу помочь мне и моей сестре Люсе. Ты не представляешь, в каком она состоянии». Мои последние слова были нечестными, коварными и гадкими. Я бил ниже пояса. Мой друг Макар уже скорый год как безнадёжно влюблён в мою родную сестру. Но не скажет об этом даже под пытками. Только потому, что я его наблюдаю каждый день, я знаю, что это так. А Люся его не замечает. А как она может его замечать, если она не понимает, что он технический гений, а для неё он только дружок у её младшего братишки, то есть мальчик, малыш, младенец? «При тут Люся?» — сказал Макар. «А при том, что этот томат её охмуряет». И сейчас, если пластинку мы не вернём, он сделает так, что она станет его союзником против меня. Он страдалец, понимаешь, а я негодяй. Мы обязаны выбить это оружие из его подлых рук». Макар замолчал надолго, и поэтому я побежал домой. Влез к себе через окно, никто не заметил. В доме было тихо, как бывает, когда пришла беда. Я вытащил из-под кровати пакет с обломками пластинки и побежал обратно к Макару, чтобы сомнения его не одолели.